нашими законами. Эти народы не знают никакой торговли, никакого знакомства со счётом, никаких признаков власти или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никакого земледелия, никакого потребления металлов, вина или хлеба. А в их языке нет даже слов для обозначения таких понятий, как ложь, предательство, лицемерие, скупость, зависть. И за это называть их варварами. Но, скажут, эти каннибалы убивают своих пленных, потом варят и едят их. На этом Антень выразительно отвечает, что нечего негодовать по этому поводу и вопить о варварстве, когда кругом совершаются поступки, куда более жестокие – Я обращаясь прямо к своим соотечественникам, свидетелям и участникам происходивших в это время во Франции гражданских войн, Монтень пользуется случаем, чтобы излить своё возмущение по поводу такого варварства, как Варфоломеевская резня, и другие зверства и злодеяния, совершавшиеся у них на глазах. Я нахожу, заявляет Монтень, что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать его мёртвым. А большее варварство раздирать на части пытками и изстязаниями тело, ещё полное живых ощущений, поджаривать его на медленном огне, а выбрасывать его на растерзание собакам и свиньям. И мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами их, когда это проделывали не закосневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами, и что хуже всего, прикрываясь Благочестием и религией, чем и жарить человека и съесть его после того, как он умер. Как видим, это противопоставление используется Мантеньем для критики современной ему политической действительности Франции, для протеста против творившегося под флагом религии насилия и злодеяний. Цель Мантенья показать, что во всякого рода варварстве его соотечественники превзошли народы нового света. К его постановлению народов Нового света европейцам, используется Монтень также для того, чтобы обличить антагонизм между богатыми и бедными, на котором покоится современное ему общество. Но чтобы высказать своим современникам эти опасные истины, Монтень вкладывает их в уста тех трёх туземцев, которых он видел в Руане, и которые якобы отмечают, что их особенно поразило в цивилизованной Франции У них есть та особенность в языке, пишут мантэнь об этих туземцах, что они называют людей половинками друг друга. Они заметили, что между нами есть люди, обладающие в изобилии всем тем, чего только можно пожелать, в то время как их половинки, истощённые голодом и нуждой, выпрашивают милостыню у их дверей. И они находились странным, как это столь нуждающиеся половинки могут терпеть такую несправедливость, почему они не хватают тех других за горло и не поджигают их дома. Следует отметить, что мысли Монтэня подхватил через полтора-ста лет Руссо, который сделал приведенные слова Монтэня концовкой к своему рассуждению о происхождении и основании неравенства между людьми. Мандейнище долго останавливается на описании нравов этих живущих естественной жизнью канибалов, восхваляя их чистоту и простоту, и заканчивает эту главу следующим издевательским по отношению к своим современникам замечанием: Всё это не так уж плохо, но по милости они не носят штанов. Иной характер носит глава о средствах передвижения. Это открытый протест, выраженный в весьма необычным для Монтенья тони страстного негодования. Протест против кровавого разбойничьего насилия европейских колонизаторов над народами Нового света. А дело в том, что в промежутке между 1580 годом и выход свет первой редакции Опытов и 1588 годом новое издание их в трёх книгах Монтень ознакомился с работами Алеска Заса и Гамары, и точнее представил себе, каковы были методы завоевания новооткрытых народов, в главе о средствах передвижения Монтень касаясь методов завоевания, применявшихся Кортесами и Писаро,